Пятнадцать часов, 15 минут. Луи быстро ушел. Камиль уже пришлось ждать почти до конца церемонии. Положение обязывает. Церемония была долгой, очень долгой, ограниченной, лишь счастливой для каждого возможностью показать, на что он годится в качестве оратора. Камиль тихо исчез, как только представилась возможность. Когда он подходил к машине, пришло голосовое сообщение от Луи. Тот сделал несколько звонков и уже мог дать серьезную информацию. Музберг-500 при вооруженном нападении засветился только один раз, 17 января прошлого года. Схожесть почерка практически не оставляет сомнений. И то дело было вовсе непростым. Вы помните? Камиль помнит. Но в январе все было жестче. Четыре вооруженных ограбления подряд. Один человек убит, хозяин винтовки известен, это Венсар Афнер. январям ничего не было слышно, а тогда он хорошо засветился.